Глава 13. Наконец тронулись от Витичева вниз в сторону Ржева, к Варяжскому острову. В устье реки Трубеж, за громадой змеевых валов, едва виднелся Переславль, а справа над рекой нависала гора Заруб. С нее были хорошо видны окрестности, и здесь подождали отставших. Плыли пока еще по своим землям а потому не слишком беспокоились. Дальше по степи прошли еще мимо Канева и родня до устья Сулы, где последняя безопасная гавань – воинская гребля. Впереди были пороги и степь со всеми ее угрозами. Кочевники могли притаиться за любым кустом. В каждых зарослях камыша в каждой балке. Люди тревожно вглядывались в берега ожидая появления степняков. Славяне всегда пытались защититься от их набегов, как могли. Вон змеевы валы в незапамятные времена выкопали. Хотя говорят, что это еще змей, запряженный древними воинами в плуг, вспахал. Да так и помер за работой. Похоже, уж очень высоки до длины. Валы валами а уходишь живостро, да лук со стрелами наготове. Тяжелее всего было на Днепровских порогах. Первый из них извали из супи, то есть не спи. Как тут заснешь? Река в этом месте узкая, а посередине обрывистые острые скалы выступают из воды островами. Из-за грохота водяных струй, то набегающих на скалы, то падающих вниз не слышно людских криков. Пришлось высадиться на берег и пойти пешком. У каждой ладьи остались по нескольку человек, раздевавшись догола, осторожно протащили их вдоль самого берега. У следующего порога, Улварси или острову Непрах, все повторилось. Снова сходили на берег. Снова люди перетаскивали ладьи мимо камней, стоя по пояс в воде. Третий не зря звали Геландри, то есть шумный. А у четвертого Айфор, значит не неясыть, пришлось выносить на берег и все вещи. Слишком тяжело тащить. Остальные пороги Варуфорос или Вулнепрах, Лианди или Веручи. Кипящая вода и последний струкун или на напрязи, малый порог, проходили уже привычно. Но к вечеру с ног валились все. И те, кто тащил ладьи, и те, кто то и дело высаживался на берег. Боясь с одной стороны ревущей воды, с другой нападения степняков. И те, кто их защищал. Никому не показалось лишним принести жертвы богам на острове Хортица у огромного дуба. Едва живая от усталости княгиня, молча наблюдала, как дружинники князя рубили голову петухом. Бедной птице выпало быть принесенной в жертву Перуну. Купцы больше толпились у идола волоса, своего бога скотницы, казны, и богатства.